Третье. Здание располагалось на углу третьей улицы и Мейн-стрит в самом центре Санта-Розы. Его построили сто лет назад для ведущего городского банка, которому не удалось пережить Великую депрессию. Затем в нем размещалась аптека, потом другой банк и, наконец, книжный магазин. Второй этаж был завален разными ящиками, коробками и картотечными шкафами, покрытыми толстым слоем пыли и совершенно бесполезными. Брюс удалось заявить свои права и на второй этаж тоже. Расчистив часть пространства, он снес пару стен, установил кровать и назвал квартирой, в которой прожил первые 10 лет после открытия своего магазина. Если внизу покупателей не было, он поднимался наверх и занимался расчисткой, уборкой, покраской, ремонтом и в конечном итоге украшением своего жилья. Август 1996 года был первым месяцем работы магазина. После торжественного открытия несколько дней в нем было людно, но постепенно интерес стал угасать. Поток посетителей иссяк, и через три недели Брюс начал задумываться, не совершил ли он ошибку. В августе чистый доход составил всего две тысячи долларов, и Брюс был близок к отчаянию. Как-никак, туристический сезон на острове Камино был в самом разгаре. Вопреки советам большинства независимых книготорговцев, он решил предлагать скидку. Новые тиражи и бестселлеры предлагались на 25% дешевле. Брюс перенес время закрытия с 7 на 9, продлив время работы магазина до 15 часов. При общении с посетителями он был похож на политика, запоминал имена постоянных клиентов и записывал их предпочтения. Он стал отличным баристой, успевал одновременно изварить эспрессо и рассчитать покупателя. Он убрал стеллажи со старыми книгами, в основном классикой, не пользовавшейся особым спросом, и на их месте устроил небольшое кафе. Затем время закрытия сдвинулось еще на час до десяти вечера. Он рассылал десятки рукописных извещений клиентам, писателям и книготорговцам, с которыми познакомился во время поездки от побережья до побережья. В полночь он часто садился за компьютер, чтобы обновить информационный бюллетень книг залива. плюс долго сомневался, не открываться ли ему и по воскресеньям тоже, как делали многие независимые книготорговцы. Ему этого не хотелось – потому что он нуждался в отдыхе и к тому же боялся, что это может выйти ему боком. Остров Камино находился в так называемом «Библейском крае». До десятка церквей вокруг магазина можно было добраться пешком. Но остров являлся и туристическим центром, а подавляющее большинство приезжих не интересовали воскресные утренние богослужения. Так что в сентябре он все-таки решился и открылся в 9.00 утра в воскресенье, предлагая посетителям еще теплый после типографии «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», Globe и чикаго Tribune и свежую выпечку, которую готовили в кафе по соседству. На третье воскресенье от клиентов было не протолкнуться. В сентябре и октябре прибыль составила 4 тысячи долларов, а через полгода удвоилась. Брюс перестал беспокоиться. За год книги залива превратились в настоящую достопримечательность города и, безусловно, стали самым посещаемым магазином. Издатели и торговые представители уступили его неустанному давлению, начали включать «Остров Камина» в рекламные туры авторов. Брюс вступил в Американскую книготорговую ассоциацию и стал принимать активное участие в работе ее комитетов. На съезде ассоциации зимой 1997 года он встретил Стивена Кинга и уговорил его приехать на презентацию своего нового романа. мистер кинг подписывал книги девять часов а очередь из фанатов выстроилась на целый квартал магазин продал две тысячи двести экземпляров различных произведений кинга и выручка составила семьдесят тысяч долларов это был славный день принесший книгам залива известность три года спустя он был признан лучшим независимым книжным магазином во флориде а в две тысячи четвертом году журнал «Паблишерс Уикли» назвал его книжным магазином года. В 2005 году, после девяти лет тяжелой черновой работы Брюса Кейбла избрали в Совет директоров ассоциации.